Взобравшись на песчаный холм, освещенный последними лучами заходящего солнца, они покатились вниз в сиреневые сумерки. Безшумно приминая старую разъезженную песчаную колею, автомобиль выбрался на шоссе. Высоко в небе стоял молодой месяц, он еще не давал света и они помчались к городу, время от времени встречая возвращавшиеся домой деревенские повозки. Сэрот, знавший почти всех жителей округа, приветственно махал им загорелой рукой. В том месте, где дорога проходила через деревянный мост в зарослях и, вника и Бузины, и где сумерки казались густыми и почти осязаемыми, он остановился и вылез из автомобиля. «Вы, ребята, посидите минутку, я сейчас только залью радиатор», — сказал он. Они услышали возню где-то сзади, потом он появился с жестяным ведром в руках и осторожно полез вниз по откосу возле моста. Под мостом журчала и звенела невидимая в сумерках вода, и ее журчание смешивалось с кваканьем лягушек и стрекотом кузнечиков». Над дывами росшими по берегам ручья, кружили и велись комары. Появившиеся неведомо откуда ночные ястребы то исчезали, то возникали вновь. Они проносились по безмитерно спокойному небу, тихие, словно капли воды на оконном стекле, сосредоточенные, бесшумные и быстрые, словно на крыльях, оперенных сумерками и тишиной. Сэрот забрался на дорогу с ведром, снял пробку радиатора и наклонил над ним ведро. Луна, стоявшая высоко в небе, едва теплилась, но легкая тень головы и плеч Сэрота падала на капот, а на бледном фоне дощатой обшивки моста слегка вырисовывались тонкие очертания склонившихся ивовых ветвей. Вода тихонько заурчала в чреве автомобиля. Исерот убрал на место ведро, перелез через дверцу и включил фары. Они работали от генератора и на малой скорости ослепительно сверкали, но когда он дал полный газ, стали испускать слабое мерцание, неярче светлой тени. Когда они добрались до города, была уже ночь. Над верхушками деревьев, словно желтые четки, светились часы на здании суда а на фоне зеленой вечерней зари вертикальным пером поднимался в небо столб дыма. Сэрот высадил их возле кафе и поехал дальше. Когда они вошли, хозяин, сидевший за автоматом с содовой, поднял остроконечную голову, на которой блестели круглые глаза. — Господи, вы еще не уехали домой! — воскликнул он. «Док Пибоди с четырех часов за вами гоняется, а мисс Дженни поехала в коляске искать вас в город. Вы же сами себя убьете!» «Ступай ко всем чертям, Дикон, и принеси мне и Хабу на два доллара яичницы с ветчиной», отвечал ему Байерт. Потом Байерт, Хаб и третий молодой человек клерк багажного отделения железнодорожной станции по имени Митч, отправились на автомобили Байерда обратно за кувшином, посадив на заднее сиденье троих негров с контрабасом. На краю поля, над хижиной, они остановились, и Хаб пешком пошел по песчаной дороге к сараю. Высоко в небе стоял холодный бледный месяц, а кругом в пыльных кустах пронзительно стрекотали насекомые. Негры на заднем сиденье тихонько переговаривались. «Прекрасная ночь!» — заметил Митч. Байерт ничего не ответил. Он мрачно курил. На голове его, словно шлем, белела плотная повязка. Месяц и насекомые слились воедино в нечто видимое и слышимое, но лишенное источника и измерений. Через некоторое время на смутном полотне дороги возник увенчанный серебристой шляпой хаб. Он приблизился, поднес кувшин к дверце и вытащил пробку. Митч передал кувшин Байерду. — Пейте, — сказал Байерт. Все трое выпили из горлышка. А черномазах то нам напоить не из чего, сказал Хаб. Верно, согласился Мич и, обернувшись, спросил: Есть у вас кружка, ребята? Негры засуетились, озабоченно забормотали. Постойте, сказал Байерд. Он вышел, открыл капот и снял крышку фильтра. Вначале будет отдавать маслом. Но стоит сделать несколько глотков, и вы привыкнете. — Да, сэр, — хором согласились негры. Один из них взял крышку, обтер ее полой куртки, и все трое по очереди выпили, громко причмокивая. Байер поставил крышку на место и влез в автомобиль. — Кто-нибудь хочет еще? — спросил Хаб, помахивая кочерыжкой. — Дай Митчу сказал Байерт, он должен нас догнать.